Глава 18 «А что, господа, никто не откажется от еще одной рюмки? Отказов мы не принимаем. Господа, господа, не хватит ли на сегодня? Мы, кажется, опустошили запасы нашего дорогого хозяина на год вперед. Не говорите чушь. Запасы папаши Шубура неисчерпаемы. Мы можем сидеть здесь весь месяц, и уверен, он так и будет носить нам бутылки и графины. Итак, еще по одной». Господа кавалергарды, считаю своим долгом выпить за здоровье его выш господство канцлера Сталма. Он приведет нас к новым победам. Здоровье канцлера! Здоровье! Ах, хорошо пошла! У канале Шубура настолько самое забористая. А что, господин Сотник? Вы разве не готовитесь встречать его светлость канцлера? Мне казалось, что кавалергарды участвуют в торжестве. Уверяю вас, господин Стрункер. Без нас сие знаменательное мероприятие не пройдет. В Менхисине, кроме артиллеристов, других военных нет, а наш эскадрон прибыл сюда как раз для придания этим пушкарям хоть какого-то блеска. «Хорошо, что вас не слышит наш добрый друг, надпоручик Альбермах. Он бы вряд ли согласился с таким мнением. Надпоручик Альбермах может быть и хороший пушкарь, но он ни черта не смыслит в парадах, смотрах, маршах». «Не стоит сердиться, сотник. Признаем». Артиллерия будет играть весьма значительную роль в предстоящей кампании. А, -а, -а. их роль пока сводится к нескольким залпам и долгой в возне с чугунными трубами. Все решает быстрота, натиск, точный удар. Однако кавалерия уже давно пользуется огнестрельным оружием. Ваши сабли вы вынимаете из ножен в основном на парадах. Ну и что? Сойтись с врагом на десятки шагов и залепить ему пулю меж глаз, ничуть не хуже, чем рубануть клинком. Да и сабли нам сгодятся. Как я слышал, Кочевники вооружены холодным оружием, так что рукопашные еще будут. Вы полагаете, что дело дойдет до столкновения с кочевниками? А как же? Мы вступим в их владения, и они просто так не сдадутся. Думаю, канцлер объявит о начале похода именно на предстоящей встрече. Я осмелюсь просить его светлость отпустить меня с авангардом. Канцлер знал моего отца. Он удовлетворит просьбу. Вы увидитесь с ним? Через два дня он прибудет в училище к обеду. Ох, мы и набегались в эти дни. Мостовую оттереть, парадную оттереть, все лестницы, все коридоры. А уж о дверных ручках и подсвечниках я вообще не говорю. Руки огнем горят. Что ж за спешка такая? Выпуск, что ли? Ха, выпуск. Когда наши господа студенты покидают университет, мы камни до перила, до блеска не начищаем. У нас вообще все очень скромно. А тут ректор как цепи сорвался. Освободил от всех дел, нанял две бригады рабочих. Но чтобы ко второму числу здания и все подъезды как новенькие были. Вот завтра будут флаги вывешивать. Марокко еще там. Высокие гости? Куда выше? Сам канцлер пожалует. Да ладно. Он сейчас больше войной озабочен. Казармы до арсенала инспектирует. Казармы. Простота. Канцлер не дурак. Хочет заручиться поддержкой интеллигенции. А где она сосредоточена? Уж не в Вагойске. Там чиновники и богачи сидят. А у нас культура. Понимать надо. Ну да, ну да. Это что же выходит? К вам второго числа и не подойти? А я хотел как раз в тот день устроиться на работу. Говорю тебе, второго не до работы будет. Я бы с охотой, хоть сейчас взял. У нас рук не хватает. Сам он с метлой вместо журнала. Но... Жаль, ведь после визита канцлера работы только больше станет. Все убирать, заново мыть. То-то. Ображаешь. Конечно, работы только больше будет. Ты вот что, давай-ка часам к пяти подходи к складскому помещению. Все уже закончится, я на месте буду. Там же тебя оформим и приступай, а? Да, конечно. Благодарю, господин смотритель. Не за что. Не пряник даю работу. Тяжкую. Да мне бы хоть какую. Я привычен к работе. Место ведь хорошее и опять же тихо. Не то что в военном училище или при какой части. Да уж, наверное. С этих военных что взять? Пьянка, бабы, хвостовство. Вот теперь они попрыгают, когда канцлер их в степь выгонит. Во раз весь гонор слетит. Ладно, бывай, жду тебя. Обязательно, господин смотритель. Благодарю. А я вам еще раз повторяю, никаких строительных работ на улице вплоть до 3 числа. Но сроки. Плевать на ваши сроки. Магистратура издала специальное постановление. Никаких работ и перевозок, начиная с завтрашнего дня. А вы мне суете поднос бумаги. Это подряд. У нас горят сроки. Но неужели три повозки с камнем и десяток рабочих помешают вам? Ведь улица абсолютно пуста. Слушайте, милейший, я вам еще раз говорю, никаких работ. А у крайних домов? А там в особенности. Даже не приближайтесь к дворцу Палеонги. Впрочем, вас туда и не пустят. И вообще, хватит болтать. Я вам все сказал. Хорошо, хорошо, господин пристав. Извините за беспокойство. Не откажите в любезности принять скромный презент. Хм, не стоит. Окажите уважение. «Благодарю. А маршрут нам велено изменить. На Дворцовую ни ногой. И не дай бог встать где-нибудь. А как же пассажиры?» «Все. Велено возить только до перекрестка, а дальше пешком. Если пустят. Хе -хе. «Благодарю, милейший. Вот полпонга». А -а -а. Все в секреты играют. Велели не мешать этим ряженым, не трогать. А их на улице скоро будет больше, чем прохожих. И это в Минхессине. Но вы же полиция?» И что? Приказ городничего. Нет, конечно, канцлер по делу едет, но такой бардак из-за этого. Все билеты на этот вечер выдаются только по приглашению. Но я заказывал билет на Белареду. Молодой человек, я, кажется, ясно сказала, только по приглашению. Если вы так упрямы, обратитесь в магистрат. Конечно, извините. Мы с женой то хотели увидеть саму Изигулу Ажеп. Еще раз извините. Десяток встреч, разговоров, застолий, чтобы узнать программу пребывания канцлера. Не обязательно подкупать какого-нибудь чиновника из магистрата или брать в плен офицера. Достаточно просто уточнить распорядок работы на эти дни различных учреждений и заведений. Впрочем, достаточно – это на первый взгляд. На самом деле адова работа, особенно если учесть, что все связи пришлось налаживать на ходу. И не всегда удачно. Но, тем не менее, результат был. Сразу бросилось в глаза обилие агентов службы надзора и полицейских в штатском. Они буквально заполонили улицы, и если агентов не всегда можно было вычислить, то уж полицейских с их деревянной походкой и властным взглядом не разглядел бы только слепой. Столь необычно большое количество агентов наводило на мысль, что служба с чего-то всполошилась и приняла воистину беспрецедентные меры предосторожности, ибо раньше подобных эскапад не наблюдали нигде. Сами полицейские удивлялись наплыву агентов службы и смотрели на них с неодобрением. Но те не обращали внимания на косые взгляды и острые словечки, работали по своему плану и искали. Они явно кого-то искали. Наемники несколько раз видели, как гражданам, идущим по улице с длинными свертками, подходили неприметно одетые личности, что-то шептали на ухо и отводили в сторону. А после короткой проверки отпускали. «Винтовки!» – первым догадался Кир. «Они ищут людей с длинноствольным оружием». «Возможно», — кивнул Герман. «Хотя довольно странное занятие в Менхессине, где и револьверов никто не носит». «Я не о том». С чего это они ищут винтовки?» «Значит, как-то сообразили, что их могут использовать при покушении». «Тогда уже надо ставить вопросы иначе. Откуда они вообще узнали о покушении?» — скривил губы Герман. И тут же нахмурился. «Если только смогли сопоставить два трупа в банном комплексе и отложенный приезд канцлера в интернат». Кир взглянул на друга и пожал плечами. «Какой-нибудь местный Шерлок Холмс поработал, но тогда нам будет трудновато». «Посмотрим. Главное мы сделали. Программу пребывания канцлера узнали. Теперь надо думать, где и как его убирать». «Но прежде братство хранителей». Обитель братства хранителей Слова Божьего располагалась в 15 км от Менхессина на берегу Бертмы. Сама обитель напоминала простой деревенский домик, только очень длинный и с большим количеством окон. Крыша треугольная, а в ней тоже проделанные узкие окна. Кроме обители, здесь же стояли десяток мелких построек. Все это было огорожено живой изгородью высотой почти в 2 метра. К забору примыкали ровные прямоугольники изгорода возделанных полей, между которыми пролегали оросительные каналы. За обителью рос большой фруктовый сад, рядом длинная аллея, опоясанная декоративным кустарником. Дорожки, аллеи выложены камнем синеватого цвета. В конце небольшой бассейн, из-под земли родником. Среди окрестных поселений владения братства выделялись обилием зелени и воды, а также ухоженностью участков. Сюда наемники прибыли уже под вечер. Из города выбрались по отдельности и в разное время. Причем выезжали через восточную и западную окраины, сделав приличный крюк. Лошадей приобрели не в Менхисине, а в пригороде. В другом селении договорились о постое скакунов и заплатили хозяевам приличную сумму. Первого жреца встретили у края поля, где росли зерновые. Тот неторопливо шел по дорожке, глядя на колосья и изредка трогая их рукой. Услышав стук копыт, жрец обернулся и внимательно посмотрел на всадников. В свою очередь наемники тоже рассматривали служителя культа, дивясь несколько непривычному для здешних мест виду и одеянию. На жреце были просторные брюки и рубашка серого цвета. Поверх синий халат без пуговиц с закатанными рукавами. На ногах легкие тряпичные сандалии. Такими же смуглыми были руки, привычные к лопате, кирке, топору. Крепкое сухощавое телосложение. Легкая, упругая походка, ровная осанка. Этот человек явно не чурается физических упражнений». Герман первым склонил голову, здороваясь с жрецом. Кир повторил его жест. Хранитель также молча приложил правую руку к груди и кивнул. «Что нужно путникам в наших местах?» Неожиданно мелодичным голосом осведомился он. «Мы хотели бы увидеться с настоятелем братства, святой отец», — ответил Герман. А жрец чуть улыбнулся. «Видно, что вы приехали издалека». «Никто не зовет нас святыми отцами, а старшего хранителя – настоятелем». Э, «Извините, э, брат Кумаварна», – подсказал жрец. «Извините, брат Кумаварна», – повторил Герман. «Мы и впрямь приехали издалека и очень хотели бы увидеть старшего хранителя». В глазах жреца читалось сомнение, нужно ли старшему настоятелю видеться с этими людьми. Они не похожи на просителей и бедных путников, и вряд ли больны. Что же привело их сюда?» Брат Кумоварна не мог сам решать, допускать ли этих людей в обитель, но уточнить цель приезда просто обязан, как и любой из братства. В конце концов, он ведь старший смотритель за садами и огородами, тоже фигура значительная. Старший брат Пласерда сейчас занят. Наконец принял решение жрец. Он врачует больных из соседнего поселка. Это займет еще какое-то время. Может быть, вы хотите увидеть кого-то другого? Герман глянул на Кира. Что жрецы еще и врачеванием занимаются, они не слышали. Интересная новость. «Да нет», — покачал головой Герман. «Нам нужно увидеть именно вашего старшего хранителя». «Вы верно заметили, брат Кумаварна, — вставил Кир, видя, что жрец колеблется, что мы приехали издалека. Неужели вы думаете, мы проехали такое расстояние только ради того, чтобы поболтать с кем-то из братства? Посмотрите на нас. Мы похожи на таких бездельников». Жрец чуть помедлив склонил голову. «Верно, эти двое напраздных гуляк не похожи. А похожи они, если учестно, на воинов. И хотя мундиров на них нет, но взгляды, жесты, голос – все говорит о том, что далеко не простые путники забрели в обитель. Я провожу вас», – принял решение жрец и сделал жест рукой. «Следуйте за мной». Изнутри обитель меньше всего напоминала храм. Высокие потолки, небольшие помещения с деревянными стенами. Чисто подметенный дощатый пол. Минимум мебели и никаких признаков идолов или икон. Брат Кумаварна провел наемников в просторное помещение с одним окном. Указал на низкие табуретки и стол, где стояли два кувшины и несколько пиал. Вода? Сок. Подождите здесь, я схожу за старшим хранителем. Что-то маловато у них народу, заметил Кир, когда жрец вышел. Все на работах, что ли? Герман пожал плечами подошел к окну и выглянул во двор. На территории обители они увидели всего несколько жрецов в таких же одеяниях, как и кумоварно. Только халаты у них были зеленоватого цвета, и сами жрецы помоложе. Видимо, цвет халата здесь был отличительным знаком рангослужителя. Кир налил из кувшина в пиалу сок, попробовал, одобрительно кивнул. Яблочный неплохо. Он вдруг повернулся к Герману. Что будем делать, если прием будет не очень гостеприимным?» Герман скривил губы. «Честно, я об этом как-то не думал. Эти ребятки выглядят крепкими, а у нас только ножи. Посмотрим. Неринг не говорил, что здесь нам грозит опасность. Он много чего не говорил. Кир явно хотел что-то добавить, но в этот момент открылась дверь. На пороге возник брат Кумоварна. «Старший хранитель ждет вас у себя». Герман вздохнул, бросил на Кира быстрый взгляд и тронул запястьем правой руки рукоятку ножа, висящего на поясе. Вот сейчас все станет ясно. Старший брат Пласерда принял гостей в своих покоях. Это было просторное помещение с двумя окнами. На дальней от входа стене висел гобелен со странным изображением. Кусок звездного неба, два серпа луны, а между ними раскрытые ладони. Картина выполнена в темных тонах, Но мрачной отнюдь не выглядела, скорее таинственной. Под гобеленом стоял стул. На нем сидел рослый мужчина, лет 60 с бритой головой, острыми чертами лица и ясными глазами. Перевитые венами руки лежали на коленях. Поза мужчины расслабленная, вид спокойный, а взгляд острый. Кроме стула в помещении был шкаф, стол, еще два стула и широкая скамья, застеленная толким покрывалом. По углам горели свечи. «Здоровья и радости на многие годы», – приветствовал гостей старший хранитель. Он указал на стулья, подождал, пока гости сядут, и спросил. «Хотите ли вы есть или пить? Может быть, устали с дороги?» «Благодарю, старший брат», – ответил Герман. «Мы сыты и не устали». Видимо, это были ритуальные вопросы, после которых следовало переходить к делу. «Что привело вас сюда?» Ветров покосился на кумоварну и сказал. «Мы бы хотели поговорить с вами наедине, если это, конечно, не противоречит вашим обычаям». Пласерда посмотрел на Кумаварну. Тот склонил голову и вышел из помещения, плотно закрыв дверь. Послушивать будет», — подумал Кир. «Не оставит же шефа наедине с чужаками». Пласерда поочередно посмотрел на наемников и повторил вопрос. «Что привело вас сюда?» Герман достал из потайного кармана талисман, отданный ему Нерингом, и показал старшему хранителю. Тот несколько секунд смотрел на него, потом вдруг легко встал, подошел к Герману, еще раз внимательно осмотрел талисман и хрипловатым голосом произнес. «Значит, вы все же прошли степь. А я ведь сначала не верил оракулу Нерингу».